Глава четвертая. «Полный вперед!» — приказал Тапок. «Атакуем платформу, что впереди. Юси, как будет меньше полукилометра, поворачивай налево и начинай стрейф на них правым бортом». «Поняла». Тапок вновь встал за орудие. «Похоже, мусорщики впереди поняли, что задумал Тапок». Они сначала резко сбавили ход, потом и вовсе развернулись, начали забирать вправо, словно бы обойти хотели, но не удалось. Платформа команды подошла на достаточную дистанцию, и теперь Юси, развернув их транспорт, позволила тапку вести прицельный огонь из орудия. При этом она не стала останавливать поворот, а продолжила его, практически развернув платформу передней частью туда, откуда они и прилетели. Тапок же открыл огонь. Первые три снаряда угодили точно в палубу вражеской платформы. Первым же выстрелом Тапок разнес к чертовой матери кабинку оператора и несколько надстроек, находившихся рядом. Второй и третий выстрел несли в себе цель выбить как можно большее число членов экипажа. Здесь, по большому счету, Тапок тоже достиг своей цели. Мало того, что вражеская платформа теперь никем и ничем не управлялась, так и на борту ее остались только трупы. Парочка чудом выживших мусорщиков не в счет. «Еще одна цель на двенадцать!» – заявила Юси. «Так». «Это получается, раз они развернулись, кто-то шел за ними прямо по следам. Хреново!» Тапок надеялся быстро избавиться от одной из платформ и тогда уже остаться со второй один на один. Не вышло. Их снова две. Пока они будут ковыряться с ближайшей, подойдет вторая. «Цель на три часа!» — крикнула Юси. А вот это уже совсем плохо. Похоже, мусорщики решили задавить их числом или специально караулили их тут большими силами. Но как они узнали, что команда «Тапка» попытается прорваться именно тут? Как они вообще узнали курс? Кто-то из своих стучал? Нет, это невозможно. Жучок-маячок на платформе тоже очень сомнительно. Тогда как? На размышление и догадки у Тапка времени уже не осталось. Вторая платформа была в зоне поражения, и Юсси спешно разворачивала их корабль, чтобы Тапок мог открыть огонь. И он не заставил себя ждать. Работая по старой схеме, Тапок в первую очередь метил в кабину оператора. Как бы там ни шло дальше, а нужно лишить вражескую платформу управления, и тогда, если придется спешно отступать, она не сможет их преследовать то тут у тапка проскочила гениальная мысль юся прекратить разворот полный вперед чего не поняла юсена все же стоять с разинутым ртом и ждать пока тапок разъяснить что задумал не стало выполнила что от нее требовалось расстояние между платформами быстро увеличивалось обнаглевшие мусорщики попытались было открыть огонь из пулеметов однако дистанция была таковой что рассчитывать на эффективность стрельбы не приходилось более того дистанция между ними росла с каждой секундой чего не добили их крикнул полос ты же разнес кабину а зачем вместо тапка ему ответил без на хрена тратить боезапас как это «Ну, трофеи с них мы не возьмем, то есть просто будем расходовать на них снаряды. Они нам уже ничего не сделают, их платформа стала неуправляемой. Они не то что догнать, даже развернуться на нас не могут. Вон, видишь, их уносит по прямой черт знает куда». Ха. дошло наконец до полоза. «Ведь точно!» Именно такой у Тапка и был план. Выбить платформе управления, не тратить на нее больше снаряды, сэкономив для обстрела следующий. Эти уже без кабины оператора ничего им сделать не смогут. Да только такое изящное решение нисколько им не помогло. Гнавшаяся за ними платформа была не одна. Вернее, появившуюся на экране сканера цель Юси приняла за один объект, одного преследователя, а на деле их было целых три. «Юси, форсаж на полную, уходим, от них надо оторваться!» «Не получится, Тапок!» — с какой-то обреченностью ответила Юси. «Что это значит?» «Они повсюду!» Тапок подскочил к сканеру и уставился в экран неверящим взглядом. Как это вообще возможно? Откуда столько? Похоже, мусорщики и филин все же знают, кто здесь находится, кто пытается вырваться с их территории. Как им это стало известно? Быть может, догадались, а может, кто-то из поселенцев уже после того, как селение отбили во время разведки, попал в плен и сдал всю команду тапка? И даже не столь важно, добровольно он это сделал или под пытками. Суть одна. Филин бросил на поимку команды все свои силы, во всяком случае воздушные. Сколько вообще у него платформ? Сколько всего мусорщиков? Десять летающих хреновин у него есть? Двадцать? Может, тридцать? Сколько сюда могут еще подтянуться? Пять? Десять? Все тридцать? В целом, сейчас хватало и того, что есть. Три перекрыли пути к отступлению, две прямо по курсу, при этом одна из них очень большая. И Тапок не был уверен, что удастся сбить ее, даже без устали стреляя из орудия. Не факт, что это вообще даст эффект. И еще подвешили справа и слева. Тапок судорожно соображал, что можно сделать, но, похоже, без серьезного боя им уйти не дадут. Так куда же лететь? Кого атаковать? Точно не стоит пытаться проломиться вперед. Пусть здоровая платформа и медленная, однако наверняка на ней полно тяжелого вооружения. Она просто их собьет. Плюс еще и рядом трется маленькая. Наверняка ее задача перехватить, задержать тапкой команду, чтобы к месту события подтянулась большая. Но даже если теоретически предположить, что с большой платформой, а точнее ее экипажам удастся справиться, то ведь подойдут остальные полдюжины и тогда точно конец. Пытаться уйти назад, вглубь пустыни тоже нечего даже и думать. Три платформы смогут задержать их, дотянуть время до того, как подойдут остальные, а затем ударят вместе скопом Тогда что остается? И идти вдоль границы владений мусорщиков либо направо, либо налево. Так куда? Ага, справа одна из платформ оказалась довольно быстроходной, и она явно шла на сближение с большой. Вот он шанс. Мусорщики считают, что Тапок во что бы то ни стало будет пытаться вырваться на свободу, долететь до дыры, и они не хотят его выпускать. Ну что же, будет им очередной сюрприз. «Пьюси, направо! Атакуем тех придурков, что остались одни!» «Но остальные!» — начал было полоса, тапок его прервал. «Мы проскочим на полном ходу, не останавливаясь, не маневрируя, несемся вперед. Если надо таранить, тараним. Ничто не должно нас остановить или хотя бы замедлить. Тогда выскочим из ловушки, как пробка из бутылки. Ясно?» «Так себе план!» — хмыкнул бес я готов принять любой другой если он будет безопаснее и если поможет нам спастись отрезал тапок есть такой нет значит действуем бесв проходит за пулемет юся развороты полный вперед старайся взять ниже чтобы я мог ударить под днищу платформы выбить им движки как только сделаем это уходим наверх поняла кивнула юся поллос ты на пулемете как всегда хмыкнул тот «По местам и удача!» сорщики просто были в шоке от происходящего. Они удивленно пялились на платформу, неумолимо надвигающуюся на них, идущую на таран. Поначалу они сомневались, что тапок и его люди на такое отважатся. Затем передумали, а что ему еще делать? Ведь со всех сторон окружили, а их собственная вторая платформа, которая должна была идти рядом от чего-то, решила вдруг уйти правее, группе флагмана. Капитан платформы мусорщиков просто рвал и металл. «Не выкинь эти идиоты такой фортель. Вполне возможно, что Та пока не стал бы идти на этот фланг. Скорее всего, попытался бы прорваться вперед или же подняться выше». Тут-то ему и конец. Орудие на флагманской платформе было в избытке. Правда, дальность никакая. Но как раз для того, чтобы сбить тапкой его наемников, пытающихся улизнуть, спрятаться в облаках, ее было бы достаточно. И что вместо этого? А вместо этого прямо на них, на его платформу, прет вражеское. Хватит ли смелости тапку протаранить их? Чем это закончится? Капитан платформы мусорщиков уже даже не переживал насчет своего судна. Он думал о том, сможет ли сам пережить подобное. В конце концов, его нервы не выдержали. «Лево руля!» — заорал он. снизить высоту! Шевелитесь! Шевелитесь!» Однако было поздно. юси врубившая форсаж и тщательно следящая за ситуацией, уйти им не позволила. Когда две платформы столкнулись, скрежет и грохот был такой, что можно было запросто оглохнуть. Палубы обеих платформ смялись будто гармошка, полетели вниз обломки, а люди и незакрепленный груз будто снаряды полетели на вражеское судно. Благо на такой скорости они не могли набрать достаточное ускорение и, пролетев от удара пару метров, шлепались на палубу. Впрочем, кому-то не повезло, его придавило ящиком, летящим следом, или же он ушибся, когда падал. На платформе тапка и вовсе обошлось без жертв. Лишний груз сбросили, все члены экипажа, что оставались на палубе, успели закрепить себя тросами. но ну, а бесу, засевшему вместе со своими псами в проходцах, и вовсе было плевать на все это. Ремни безопасности удержали его на сидении. Тут же застрекотали оба пулемета. Полосы бес принялись выкашивать мусорщиков, оказавшихся на простреле. Но тапок бухнул по кабине оператора, что в последнее время вышло у него в привычку. «Юси, подъем!» И без того работающие на форсаже гравидвижки и ускорители получили дополнительное питание. Платформа оттолкнула мусорщиков, начала стремительно набирать скорость, забирать вверх. При этом Юси наклонила платформу, дала крен, позволив Тапку целиться и стрелять по врагам, находящимся с противоположной стороны, которые ранее были вне зоны действия орудия. Тапок тут же повернул пушку, нацелил в ближайшую спешащую к ним платформу и открыл огонь. Бум! Он вцепился в поручни, в пушку, вернул прицел на место и вновь пальнул. Бум! Их платформа дернулась. Тапка все же бросила на палубу, но он вскочил, вцепился в орудие. Бум! Снаряды полетели один за другим, втыкаясь в палубу, врезаясь в край вражеской платформы. Тут и там появились взрывы. Люди начали суматошно бегать по летающему кораблю. «Есть. И на этой больше нет кабинки оператора. И эта платформа теперь совершенно неуправляемая». Тапок развернул орудие и навел его на еще одну платформу, подобравшуюся к ним слишком близко. Бум! Ай, хорошо, всадил прямо в толпу. Бум! Платформа вздыбилась, тапок вцепился в орудие. Щелк! Все, вот и конец веселью. В орудии закончились снаряды, в подающем лотке их тоже уже не было. Впрочем, последние залпы сделали свое дело. Хоть там и не удалось выбить центр управления, однако платформе досталось, тапок к черту разнес несколько надстроек. Со всех сторон разразился грохот. На платформах мусорщиков, как оказалось, тоже имелись орудия, и сейчас они лупили попытавшимся улизнуть тапку и его товарищам. Впрочем, так как били они в днище платформы, особого урона не наносили. Точнее, подбить движки, единственное, что было важно, из этих калибров они не могли. А вот проходцу доставалось по полной программе. Обстрел был настолько интенсивным и плотным, что бесу пришлось срочно вылезать на полубу вместе со своими собаками. Не уверен, что проходец теперь вообще сможет летать заявил он, поднявшись к остальным. «Его просто изрешетили. Может, скинем как балласт?» «Нет, посмотрим потом, как с него обстоят дела», ответил Тапак. «Ну что, не зря я гравицикла на платформу затащил, да?» весело поинтересовался Полос. «А вы мне все говорили, что снизу на проходце будет безопаснее. Видите, видите, я был прав». «Был, молодец». — хмыкнула Юси. — А теперь гляди-ка направо. Нас нагоняют. Действительно, одна из платформ-мусорщиков оказалась намного быстрее остальных. Да чего там. Она даже опережала платформу команды, шла намного быстрее и быстро нагоняла беглецов. К тому же она еще и шла чуть выше. «От этих не уйдем», — мрачно констатировал без «Посмотрим», — буркнул тапок. Когда с вражеской платформы начали отстреливать крюки, стало понятно, на что вообще рассчитывают мусорщики. Они шли на абордаж. Ну-ну. Первая партия бойцов скользила на тросах вниз к платформе тапка. Однако их встретил пулеметным огнем полос, выбив почти половину атакующих. Ну а на самой платформе их уже поджидали тапок без и оба его пса. Несмотря на то, что полос палил как бешеный, несколько мусорщиков смогли таки добраться до цели. Высадились на палубу платформы Тапка и команды однако тут их уже были готовы встречать. На двух самых ретивых набросились псы, завалили на палубу и принялись рвать. Еще одного без пинком отправил в полет на поверхность планеты, двоих просто пристрелил Тапак. А вот дальше, когда полос прекратил пальбу, начал перезаряжать пулемет, мусорщики полезли как тараканы. На палубе уже не было никакой пальбы, все рубились в рукопашную. Впрочем, даже имея численное превосходство, у мусорщиков особых успехов не было. Тапок и бес вращались словно смерч, разбрасывая противников, попросту скидывая их с платформы, а те, кто был в стороне, получали на орехи от псов беса. Один из псов вцепился в руку здоровенного мусорщика. Тот, едва только приземлившись на палубу, взвыл, задергал рукой. Принялся бить пса, надеясь, что тот разожмет пасть, но собака и не думала сдаваться, отпускать жертву. «Чертова тварь!» Мусорщик направился к краю платформы, на ходу доставая нож. Он явно планировал прирезать пса или же разжать ему челюсти ножом и сбросить животное вниз. Но не успел. На него налетел Тапок, провел серию ударов, и даже прежде чем ушедший в глубокий нокаут противник рухнул на палубу, Тапок свистнул. Пес разжал зубы, отпустил жертву, и Тапок мощным пинком отправил мусорщика в полет. «Молодец, Собакин!» Он хлопнул пса по голове, и пока поблизости не было противника, взялся за кошку, которая зацепилась за палубу. От нее тянулся трос к вражеской платформе, по которому сюда и добирались мусорщики. Тапок-таки вырвал ее, бросив вниз. Бес оказался рядом и проделал то же самое со второй. И тут, летевшая следом, зацепившаяся за них еще полудюжиной тросов платформа, вдруг задымилась, грохнул взрыв. «Это еще что?» — поразился бес. «Граведвижки не выдержали, идиоты дали слишком большую нагрузку», — ответил Тапок. «Быстро руби тросы, или эта дура сейчас упадет и нас за собой утащит». Бес бросился к оставшимся и вцепившимся в их платформу кошкам, так тапок и вовсе попросту отстреливал тросы, стоя на месте. Надо сказать, что успели они как раз вовремя. Буквально несколько секунд спустя на преследующей их платформе не выдержал еще один гравидвижок. Он взорвался. После этого платформа, только что висящая в воздухе, будто провалилась, полетела вниз. Ее задняя часть вдруг обвисла, ее резко повело в сторону, и она начала стремительно снижаться. «Есть!» – удовлетворенно протянул бес. Тапок же огляделся. Кажется, они проскочили. Кроме этой платформы, все остальные вражеские сильно отстали, шли гораздо ниже. юси заорал он. – «Набирай высоту! Быстрее! И туда правь!» Он указал рукой на серое, прямо-таки темное облако. Казалось, это самая настоящая дождевая туча, но ведь на пекле не бывает дождей. Они таки смогли уйти от преследователей, поднялись в облака, начали уходить, петляя и резко меняя курс, пока, наконец, враги не исчезли с радаров. «По идее, теперь не команда «Тапка» мусорщиков, ни мусорщики команду «Тапка» не видели, а раз так, можно было немного передохнуть». «Снижайся», — приказал Тапок Юси. «Ищем место, где можно сесть, немного передохнуть и подлатать наши железяки». «Поняла», — кивнула та. Они спустились, как казалось, не привлекая ничего внимания. К тому же внизу начиналась песчаная буря, так что разглядеть снижающуюся платформу было довольно сложно. «Вон туда, там скалы!» — заорал Полос, указывая куда-то вниз. «Садимся!»